15. -е. Мы прожили в этом странном доме около двух недель. Днем он был спокойным и уютным, безопасным, а по ночам шумел и потрескивал, будто призраки ходят по его комнатам и скрипят половицами. Мы не смогли нормально растопить печь. Дым начал идти в комнату, и мы испугались, что можем угореть, но жгли костер рядом с домом. Один раз над нами пролетел вертолет. Мы побежали за ним и прыгали на берегу озера, размахивая руками, пока вертолет не скрылся за деревьями. Сейчас вернется, сказала Лика. Он не мог нас не увидеть. Сейчас развернется и вернется. Надо подать сигнал. Мы сложили на берегу большие буквы сос из веток и подожгли их, но вертолет так и не вернулся. Больше над нами никто не пролетал, кроме стаи крикливых ворон. Лика нашла в доме фольгу и завернула в нее камушки. Вечерами она выходила на крыльцо и бросала их высоко в небо. Вороны пикировали вниз, пытаясь подхватить блестевшие камушки, а она веселилась и хохотала. Мы жарили грибы все в той же кастрюльке и ели их с макаронами, растянув единственную пачку почти на неделю, а потом просто ели грибы без ничего. Варили компот из ягод черники. Шли дни. Иногда я думала: а что если началась война? Что если России больше нет, и поэтому нас никто не ищет, и поэтому вертолеты не обращают на нас внимания? Может и нет никаких Москвы и Петербурга? Может уже все превратилось в пепел? Может и во всем мире так? Может на Земле не осталось никого кроме нас в лесу? Что если этот лес, все, что у нас осталось? Однажды вечером, когда мы ложились спать, я сказала Лике, знаешь, Человек, построивший этот странный дом, в каком-то смысле исполнил мою мечту. «Жить в лесу?» «Не совсем. Скорее в крепости. Я, когда маленькая была, мечтала, что вырасту, построю себе крепость, поставлю часовых по периметру, буду там сидеть, а они будут меня охранять, и никто не сможет меня оттуда достать. А если кто-то приблизится к крепости, часовые начнут стрелять». Не сразу, конечно, сначала они крикнут «Стой, кто идет!" и только потом откроют огонь. А я буду спать в темной маленькой комнате на вершине башни, читать книжки, смотреть на бескрайние поля вокруг и знать, что мне не нужно оттуда выходить никуда. Этот дом — это, конечно, не крепость, но вокруг тайга, к нему даже тропинки нет. Может, человек, строивший его, думал о чем то похожем. Лика села на кровати, в темноте было не разобрать ее выражение лица, но голос прозвучал удивленно. Что у тебя было за детство, что ты мечтала быть запертой в башне? Давай спать. Я уже пожалела, что брякнула это ей. Ненавижу трепаться о своем детстве.